Озер, повторил Тони и надел очки, снова воздвигая барьер. Казалось, он уже пожалел о проявленной мягкости. «Я там был, но обелиска не заметил». Тони натянуто засмеялся. «Встретить смерть в таком месте?» «Ты не знал?» — Тони покачал головой. «Нет» и телеграфировала только о его кончине. И тебе неизвестно, как это произошло? Нет. Ему сообщили, что какие-то немцы хотят сдаться в плен, сказала Люси. Он отправился к ним с белым флагом, а через пять минут его застрелили. Он был стар для таких дел, сказал Тони. Он хотел умереть, возразила Люси. Почитай газеты, сказал Тони. Мир полон людей, ищущих смерти. Ты замечал в нем это, когда виделся с ним во время войны? Мы с ним не часто встречались, сказал Тони. Он глядел в сторону, мимо Люси, и явно не желал говорить на эту тему. Я почувствовал только одно. Он стыдился того, что я еще не надел форму. «Тони», — сказала Люси, — «это неправда». «Да?» «Возможно». «Тогда, вероятно, ему было стыдно, что я еще жив». «Не говори так». «Почему?» — резко сказал Тони. «Я давно принял решение...» не обманывать ни себя, ни других насчет наших отношений с отцом. Он любил тебя? С белым флагом, произнес Тони, словно не слыша Люси. Наверное, отцы умирают и при худших обстоятельствах. Скажи мне, да? Ты правда случайно увидела меня в баре прошлой ночью? Или же специально приехала в Париж Знаю, что будешь искать сына!» Он испытывающе посмотрел на мать, а лицо его выражало недоверие. «Я даже не знала, что ты в Европе», — сказала она. «Когда ты вышел, я спросила хозяина бара, известен ли ему твой адрес. Пожалуй, я надеялась, что он ответит отрицательно, и я не смогу тебя разыскать». Тони кивнул. «Да... — согласился он. — Тут я могу тебя понять. Я знала, что когда-нибудь мы встретимся. — Да, — сказал Тони. — Если у тебя есть сын, в конце концов, с ним обязательно встречаешься. — Я бы устроила все иначе, — сказала Люси, вспоминая свои фантазии, полезнь, поцелуй. Если бы от меня это зависело. — Ну что ж, — заметил Тони. Придется довольствоваться реальностью. И теперь ты хочешь посетить могилу. Ну, естественное желание. Хотя я не вижу в этом необходимости. Скажи мне, ты замечала, как он опустился? Нет, ответила Люси. А мертвых только хорошее? Тони зло улыбнулся. Ну Да. Стал болтливым, сыпал анекдотами, принесенными из офицерского клуба. Изъяснялся патриотическими газетными передовицами. Балагурил о девицах из кардебалета. Спрашивал, хватает ли мне денег на развлечения, подмигивая при этом. Я обычно отвечал, что сотня долларов не будет лишней. «Он всегда был щедрым», — сказала Люси. «Возможно». В этом и заключался его дефект. Тони посмотрел на небо. Ясное, голубое. Оно лишь на юге белело прозрачной дымкой. Подходящий день для загородной прогулки. У меня назначено свидание, но я постараюсь объяснить. Погибший отец, внезапно появившаяся мать, скажу, что отправляюсь на поле битвы с белым флагом.